Королева побледнела еще больше, и лицо ее исказилось. «Выпустить бруселя воскликнула она. «Никогда!» В эту минуту в соседней зале раздались шаги, и на пороге гостиной без доклада появился маршал де ла Мельяре. «А, маршал!» — радостно воскликнула Анна Австрийская. «Надеюсь, вы образумили этот сброд». «Ваше Величество!» — отвечал маршал. Я потерял троих людей у нового моста, четверых у рынка, шестерых на углу улицы сухого дерева и двоих у дверей вашего дворца. Итого пятнадцать. Кроме того, я привел с собой 10-12 человек ранеными. Моя шляпа осталась, бог весть где, сорванная пулей. По всей вероятности, я остался бы там же, где моя шляпа, если бы господин Каадьютор не подоспел ко мне на выручку. — Да, — промолвила королева, —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 в сопровождении Каадьютера. — Ваше Величество, — сказал маршал, — господин Ганди поспешил исполнить ваше приказание. Королева сделала несколько шагов навстречу к Каадьютеру и остановилась, холодная, строгая, презрительно оттопырив нижнюю губу. Ганди почтительно склонился перед ней. — Но, сударь,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 — Это просто такое выражение. Вы знаете, я вообще плохо владею французским языком, на котором вы, господин Кадьютор, так хорошо говорите и пишете. — Вот так заседание Государственного Совета, — сказал Д'Артаньян Бортосу. Мы с Атосом и Арамисом в Ларошеле советовались совсем по-другому. — В Бастионе-Сен-Жорве. — И там, и в других местах. Кадьютор выслушал все эти речи и продолжал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 Не это ли признак сильной власти — выпустить Брусселя из тюрьмы и вернуть его народу? «О!» — воскликнула Анна Австрийская. «Так унизится! Королева или нет? И этот сброд, который кричит там, не толпа ли моих подданных? Разве у меня нет друзей и верных слуг? Клянусь святой девой, как говорила королева Екатерина, — продолжала она, взвинчивая себя все больше и больше —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 Сразу смягчилось. Огонь погас в ее глазах, Краска сбежала с лица, И губы перестали дышать гневом. Она села и, опустив руки, Произнесла голосом, в котором слышались слезы. Простите меня, господин Кадьютор, Я так страдаю, что вспышка моя понятна. Как женщина, подверженная слабостям своего пола, Я страшусь междоусобной войны, Как королева —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 «Он только просит вернуть Брусселя, вот и все. Возвратите ему Брусселя, он будет счастливо жить под защитой ваших законов», прибавил Каадьютор с улыбкой. Мазарини, который при словах «не против королевы настроен народ», новострил слух, опасаясь, что Ганди заговорит на тему «Долой Мазарини», был очень благодарен Каадьютору за его сдержанность и поспешил прибавить самым вкратчивым тоном.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 Если он так легко раздает кардинальские шляпы, то будем наготове, Портос, и завтра же потребуем себе по полку. И если гражданская война продлится еще год, я заказываю себе золоченную шпагу конетабля». «А я?» — спросил Портос. «Ты! Ты потребуешь себе жезл маршала де ла Мильяре, который сейчас, кажется, не особенно в фаворе». «Итак», — сказала королева, — «вы серьезно опасаетесь народного восстания?»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 который подошел к королеве, чтобы поговорить с нею. В эту минуту на площади поля-рояля послышался шум. Гонди улыбнулся. Взор королевы воспламенился. Мазарини сильно побледнел. — Что еще там? — воскликнул он. В эту минуту в залу вбежал коменш.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 Королева упала в кресло и взяла перо. Сдерживаемый лувьером народ не двигался с места, но продолжал гневно роптать. Королева написала начальнику Сен-Жерменской тюрьмы приказ выпустить на свободу советника Брусселя. Потом подписала.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 Несколько голосов подхватили его возглас, но голоса эти были слабые и редкие. Может быть, Каадьютор нарочно крикнул это, чтобы показать Анне Австрийской всю ее слабость? — Теперь, когда вы добились того, чего хотели, — сказала она, — вы можете идти, господин Гандин. — Если я понадоблюсь вашему величеству, — произнес Каадьютор с поклоном, — то знайте, — «Я всегда к вашим услугам». Королева кивнула головой, и Каадьютор вышел. «Ах, проклятый священник!» — воскликнула она Австрийская, протягивая руки к только что затворившейся двери. «Я отплачу тебе за сегодняшнее унижение!» Мазари не хотел подойти к ней. «Оставьте меня!» — воскликнула она. «Вы не мужчина!» С этими словами она вышла.